Она начала улавливать своего сына с терпением и талантом рыбалова, который, забросив грузило, не водопадали от рыбы, мало помалу подтягивает их к одному месту, пока не окружит со всех сторон свою добычу. Герцог Франсуа заметил усиление родительской нежности и со своей стороны пошёл навстречу матери, а Генрих Наварский сделал вид, что ничего не замечает.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 Какой-то бледный человек, опираясь на палку, с трудом вышел из дома Козарсиналом и поплёлся по улице Птимиус. Близ ворот Сент-Антуан он прошёл вдоль болотистого луга, окружавшего рвы Бастилии, затем, оставив влево большой бульвар, пошёл в робалетный сад, где сторож приветствовал его низкими поклонами. В саду не было никого, потому что сад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 который поддерживал засунутый за него большой кинжал и шпагу такой длины, что казалось, у владельца шпаги не хватит силы обнажить её. А кроме того, заканчиваясь снизу этот ходячий арсенал, она всё время била ножными по его похудевшим и дрожавшим ногам. В дополнение к этим мерам предосторожности таинственный посетитель сада, несмотря на полное одиночество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 Едва успела оправиться от волнения, вызванного появлением всадника, как в то же время по дороге, ставшей потом улицей Фоссе Сен-Никола, какой-то юноша, одетый в узенькую безрукавку, как у пажей, подошёл к всаднику. Марвель, совершенно скрытый листвой беседки, имел полную возможность всё видеть и даже слышать, и если принять во внимание, что всадник был демуи а юноша в корточке Ортон, то можно себе представить, как напряглись и слух, и зрение Марвеля. Оба вновь прибывших стали тщательно осматривать всё кругом. Марвель затаил дыхание. Месье, можете говорить, первым заговорил Ортон, как более молодой и следовательно менее осторожный. Здесь никто нас не увидит и не услышит.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 И тяжело вздохнув, опустил свой пистолет, уже наведённый на Гугенота. "Какое горе", прошептал он, что нельзя убить его теперь, когда нет свидетелей, кроме этого разбойника-мальчишки, который стоит второй пулей. Но у него сейчас же мелькнула мысль, что, может быть, записка, вручённая Ортоно для передачи мадам де Соф, важнее, чем жизнь или смерть Гугенотского вождя.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 Через 5 минут после того, как он мелькнул в пропускных воротах, Екатерина уже знала всё, что произошло, а Марвель получил 1000 IQ золотом, обещанные ему за арест короля Наварского. "Теперь или я ошибаюсь, сказала Екатерина, или Дмуи будет тем самым тёмным пятном, которое Рэн нашёл в гороскопе проклятого Биарнца.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 Ладно, подожду, сказал Ортон. Будучи своим человеком в доме, юноша прошёл в спальню баронессы и, убедившись, что он один, положил записку за зеркало. Что в самый мгновение, когда он отнимал руку от зеркала, вошла Екатерина. Ортону показалось, что быстрый, пронизывающий взгляд королевы матери направился на зеркало, и юноша побледнел.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 У Екатерины мелькнула мысль, что Ортон, возможно, ещё не успел спрятать записку за зеркало, и она ушла в кабинет мадам Дессоф, чтобы предоставить юноше полную свободу действий. В это время Ортон, встревоженный неожиданным приходом королевы матери, мучился сомнением, не связан ли её приход с каким-нибудь заговором против его господина, как вдруг он услышал три лёгких ударов по потолок. А когда король Наварский бывал у мадам де Соф и Ортан их сторожил, то в его обязанности входило давать такой сигнал в случае опасности. Услышав три удара, Ортан затрепетал. В силу какого-то таинственного озарения он понял, что эти три удара были предупреждением ему. Он подбежал к зеркалу и вытащил из-за него записку.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 «Я же тебе сказала, что берусь сама тебя устроить. Ты не веришь тому, что я обещаю?» «О, мадам, избави Божия!» — ответил Ортон. Он подошел к королеве-матери, опустился на колено, поцеловал полу ее платье и вышел. При выходе он увидел в передней командира охраны, ожидавшего Екатерину. Это не только не ослабило подозрений Ортона, а их усилило.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 Портон Г2 успел дойти до половины лестницы, спускаясь нарочно медленно, в надежде встретить на лестнице или увидеть где-нибудь в коридорах короля Наварского или мадам де Соф. Портон услышал, что его зовут, и задрожал. Первой его мыслью было бежать, но благодаря своей смедливости, развитой не полетам, он сообразил, что если побежит, то всё погубит, и остановился. Кто меня зовёт? Я Миссе Даннсе, ответил командир охраны, сбегая с лестницы. Но я очень тороплюсь, ответил Ортон. Я послан её величеством королевой-матерью, сказал Даннсе, подходя к Ортону. Мальчик вытер пот, струившийся по лбу, и пошёл обратно. Позади него шёл командир. Первоначально Екатерина решила арестовать Ортона, обыскать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 Когда пойдём ко мне в кабинет, я дам тебе письмо, ты отвезёшь его в Сен-Жермен. Я в распоряжении вашего величества. Нансе, велите оседлать ему лошадь. Нансе ушёл. Пойдём, мальчик, сказала Екатерина. Она пошла впереди, Ортон за ней. Королева-мать спустилась в следующий этаж, затем повернула в коридор, где находились покои короля.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 Так же, как галерея «Замка Святого Ангела» в Риме и галерея в Палаццо Питти во Флоренции, она служила убежищем в случае опасности. Когда закрылась дверь, Екатерина и Ортон оказались в темном коридоре. Так они прошли шагов двадцать, Екатерина впереди, Ортон сзади. Вдруг Екатерина обернулась, и мальчик увидел то же страшное выражение лица, какое видел десять минут тому назад. В темноте казалось, что ее круглые, как у пантеры или кошки, глаза испускали пламя. «Стой!» — приказала она. Ортон почувствовал, что у него по спине забегали мурашки. Каменный свод обдавал холодом, как ледяной покров. Пол казался мрачным, как могильный камень. Взгляд королевы-матери, острый и колючий, вонзался в грудь бедного Ортона. От этого взгляда он затрепетал и отступил к стене. "Где записка, которую тебе поручили передать королю Новарскому?" передать записку, спросил Ортон. "Да, передать или в случае его отсутствия сунуть за зеркало?" Мэм, мадам, я не понимаю, о чём вы говорите. Записку, которую дал тебе Демуи частым назад за арбалетным садом. У меня нет никакой записки, ответил Лортон. Ваше величество, наверное, ошиблись. Уж жорж, отдай записку, и я исполню обещание, которое тебе дала. Какое обещание, мадам? Я тебя сделаю богатым.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 Ты можешь выйти без меня в ту же дверь, в которую мы сюда вошли. Она открывается к себе. Екатерина сунула кошелёк в руку ошеломлённого юноши и, сделав несколько шагов вперёд, приложила свою руку к стене. Портон продолжал стоять в нерешительности. Он не мог поверить, что налетевшая на него гроза пронеслась мимо. Но ну... Чего ж ты так дрожишь, спросила Екатерина. Ведь я тебе сказала, что можешь уйти свободно и совсем, а если захочешь вернуться, то место тебе обеспечено. Спасибо, мадам, ответил Ортон. Значит, вы меня прощаете? Больше того, я даю тебе награду. Ты хороший разносчик любовных записок, милый посланец любви. Но ты забываешь, что тебя ждёт твой господин.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 «Верное сердце, преданная душа, красивый мальчик, вот и все». Само собой понятно, что это ни на одно мгновение не могло поколебать чашу холодных весов, на которых взвешиваются судьбы государств. Закончив чтение, Екатерина сейчас же поднялась к мадам Десов и положила за зеркало записку. Спустившись с лестницы, «Верное сердце, Она встретила у входа в коридор командира своей охраны. "Мадам, по распоряжению вашего величества лошадь оседлана", сказал донанс. "Дорогой барон, лошадь не нужна. Я поговорила с этим мальчиком. Он оказался слишком глуп для той должности, какая ему предназначалась. Я брала его в лакеи, а он годен разве что в конюхе". «Я дала ему немного денег и выпустила черным ходом». «А как же быть с поручением?» — спросил Денанце. «С поручением?» — переспросила Екатерина. «Да, с тем, которое он должен был выполнить в Сен-Жермении. Не желаете ли, Ваше Величество, чтобы я исполнил его сам или поручил кому-нибудь из моих подчиненных?» «Нет-нет», — возразила Екатерина. «Нет-нет», — возразила Екатерина. у вас и у ваших людей будет сегодня вечером другое дело и екатерина ушла в свои покои твёрдо надеясь что сегодня вечером решится участь окаянного бярнца